Глава третья. Шрамы. В течение всего первого дня моего выздоровления я спал. Просыпался и снова засыпал, а моя мать сидела рядом, то и дело трогая мой лоб тыльной стороной ладони. Такого физического контакта у нас не было с раннего детства, когда я жил в ее спальне, до того, как перебрался в свою комнату в восточном крыле дома в соответствии с традициями сиенцев. По представлениям сиенцев, матери и сыновья должны сохранять дистанцию, ведь проявление нежности помешают сыну принять роль отца, императора своего маленького царства. Правила хорошего тона диктовали, что моей матери следовало отправлять ко мне служанок с подносами чая и имбирными пироженами, чтобы, вернувшись, они рассказывали ей о моем состоянии. Но моя мать, как мне стало очевидно в эти дни, не была сиенкой. Весь первый и большую часть следующего дня мама провела со мной. И они вместе с бабушкой сделали все, чтобы заменить нашу сиенскую кухарку. Вместо роскошных блюд, на которых меня вырастили, я питался так же, как моя мать и дядя, когда они болели в детстве. Слабый, слегка подсоленный бульон из морских водорослей и сушеной рыбы, легкий чай из диких цветов, собранных мамой в лесу возле нашего поместья, Немного клейкого риса и сушеных фиников, завернутых в бамбуковые листья и выдержанных на пару. Пища на ене, которую я прежде никогда не пробовал, но именно она, по мнению матери и бабушки, должна была помочь мне поправиться. Между тем, короха больше тревожила не мое здоровье, а вред, который мог принести долгий перерыв в занятиях. Бабушка сумела от него избавиться в первый день, но во второй... Он преодолел ее оборону и устроил плацдарм на письменном столе, который стоял в углу моей комнаты. Оттуда он атаковал при помощи от и стихотворений из сиенских книг, классической религии и разнообразными трактатами по управлению государством и философии, заставив маму отступить. Находиться в комнате наедине, если не считать больного ребенка, с мужчиной, не являвшимся моим отцом, на это ее отваги не хватило. Любые правила можно нарушать только до определенного предела. На третий день короха меня победил. Я снова начал заниматься, хотя уроки часто прерывались из-за того, что я терял сознание и далеко не сразу приходил в себя, как если бы мое тело внезапно выросло и душа больше не могла правильно его наполнять. Через шесть дней диета на иене охладила огонь в моих костях, но я все еще не мог встать на ноги. На седьмой день я снова потерял сознание, а ночью услышал, как спорят мать и бабушка, что часто бывало во времена моего детства. «Что с ним случилось?» — резко потребовала ответа мама, голос которой был полон тревоги. «Требуется время, чтобы прогнать грязный ветер из его тела», — ответила бабушка. «Он начал больше есть, и лихорадка прекратилась». «Но у него слабость и кружится голова», — воскликнула мама. И я не сомневался, что она бросала на бабушку гневные взгляды. «Так или иначе, но это нам не по силам». «Вовсе нет», — возразила бабушка, — «прояви терпение». «Но тогда ты должна мне рассказать», — заявила мама достаточно громко, так что ее могли услышать все в поместье. Она понизила голос, но его по-прежнему переполнял гнев. «Я позволила тебе поставить на нем метку». Я согласилась на то, чтобы он узнал нашу историю, но я не давала тебе разрешения учить его твоей магии. — Это и твоя магия, если бы ты того захотела, — сказала бабушка. — Что с ним произошло? Я никогда не слышал такой ярости в голосе матери, даже в тот раз, когда нас восемь лет назад навестил мой дядя, незваный и непрошенный. Очевидно, бабушка также рассердилась, последовала долгая пауза, но потом она заговорила. Он прикоснулся к магии, которую ему не следовало трогать, не говоря уже о том, чтобы использовать, — сказала бабушка. Даже хитрый лис, не говори о моем брате. Я услышал резкий вдох и выдох, словно кто-то собрался начать железный танец. Когда моя мать снова заговорила, ее голос стал спокойным и уверенным, как клинок. Ему необходим врач, я пошлю за ним. «А тебе следует помалкивать. Если тебе это не нравится, можешь покинуть мой дом». «Ничего ему не говори», — предупредила меня бабушка утром восьмого дня моей болезни. «Не о том, что мы делали в храме, и главное, что привело к болезни, как нам следует ее называть. Если тебе придется отвечать на вопросы, скажи что-нибудь невнятное о холодном ветре и насморке» о том, что бабушка может вылечить при помощи супа и чая. Когда я выпил чай, который она принесла, бабушка собрала пустые чашки и поспешно вышла из комнаты, что-то бормоча про безмозглых сиенских врачей и их бесполезные лекарства, которые они применяют божественным методом проб и ошибок. Меня уже однажды осматривал сиенский врач, который во время своих бесконечных путешествий по империи часто проезжал через соседний город Поляна Пепла. В шесть лет я заболел оспой, впрочем, не я один, заразились и другие дети. Врач приехал в город, но мой отец утроил его обычную плату, чтобы он остался в гостевой комнате, пока я не поправлюсь. В его отсутствие в Поляне Пепла умерла дюжина детей. Я смутно помню того врача, однако доктор Шо, произвел на меня сильное впечатление. Я запомнил его умные глаза и узловатые руки, когда он приехал лечить мою непонятную болезнь, и позднее, когда моя жажда тайного знания снова привела меня к нему. Босые ноги доктора Шоп были мозолистыми и покрыты трещинами, копна волос, собранная в пучок, закрывала шею, растрепанная борода не скрывала рот с тонкими губами, В блестящих, выразительных глазах отсутствовала рассудительность, характерная для сиенцев, и они так блестели тайным знанием, что мне стало страшно. Если он поймет причину моей болезни, то секреты бабушки будут раскрыты, моего отца и мать обвинят в укрытии ведьмы и нас всех казнят. Доктор Шо проверил пульс, сжав мое запястье. Я старался дышать медленно и ровно, чтобы успокоить трепетавшее сердце. Надеясь, что он ничего не заметит, он сделал паузу, потом надавил сильнее и снова сделал паузу. Затем принялся обрамотать себе поднос, бегло набросал что-то на листке бумаги и открыл сундучок, который принес с собой. Каждое его отделение было не больше моей ладони. На табличках я увидел логограммы, обозначавшие растения или минерал, а снаружи сундучок украшали рисунки виноградной лозы и лесных животных. Пальцы доктора Шо метались от одного отделения к другому. Он наполнял бумажные кулечки щепотками разных ингредиентов. Два самых больших пакетика он положил на мой письменный стол. «Здесь травяные супы», — сказал он. «Смешайте их с бульоном. Принимать утром и еще один раз в течение трех дней. В течение этих же дней», — продолжал он, взяв два других пакетика поменьше, — «нужно пить этот чай». «Утром, а этот — вечером. На второй день, если ты не сможешь встать с постели, нужно сделать иглоукалывание и массаж. Потом, если твой стул будет пахнуть как гнилье, немедленно пошлите за мной. Если ты сможешь встать с постели, отправляйся погулять в сад. На четвертый день ничего не ешь утром, потом мясо и хлеб вечером после чего ты должен поправиться». Все это время он писал указания на листке бумаги, который вручил мне. «Я также все объясню твоей матери. Если вы не пошлете за мной, я вернусь через шесть дней за второй половиной платы». Я с удивлением посмотрел на него. И это после того, как он просто пощупал мой пульс? Быстрота и уверенность, с которой он сделал свои выводы, поражали не меньше, чем магия. Я пытался придумать, что сказать, пока он закрывал свой сундучок, опасаясь, что он мог знать причину моего состояния, и молчание только подтвердит его подозрение. Я призвал все свое мужество, чтобы поблагодарить его, но прикусил язык, чтобы не спросить, чем же болен. «Оставь благодарность при себе», — сказал он. «Мне заплатили». С этими словами он забросил сундучок за спину, застегнул ремни, которые его там удерживали, и надел широкополую коническую шляпу. На пороге он посмотрел на меня через плечо. «Тебе придется встретиться с кое-чем гораздо хуже, чем я, если ты будешь и дальше заниматься столь же опасными вещами», — предупредил он и ушел. Я старательно выполнял все инструкции, не желая вызвать раздражение человека, который сумел понять причину моей болезни практически без усилий. Части его лекарств оказались довольно противными, другие — кислыми, а травяные супы — солеными, как море. Но после того, как на второй день я сумел подняться на ноги, бабушка с огромной неохотой пробормотала что-то про уважение к старому доктору. Короха повел меня на неспешную прогулку по саду. На лунном мосту нас встретила мама, которую переполняло счастье от того, что я выздоровел. Она обняла меня, чем нарушила все правила отношений между матерью и сыном. Доктор Шо вернулся на шестой день, невозмутимо меня осмотрел, кивнул, забрал у матери пригоршню серебряных монет в качестве платы и ушел, не сказав ни единого слова. Как только я снова смог ходить, короха с удвоенной энергией возобновил наши уроки. Хотя имперские экзамены мне предстояло сдавать только через четыре с лишним года, Казалось, он считал, что каждый день, который я не провел в напряженных занятиях, станет тяжким камнем на моей шее. По утрам мы повторяли классику и диалектику, а днем занимались каллиграфией, сочиняли эссе и писали стихи. Я не спал большую часть ночи, дожидаясь стука в окно. Но так его и не услышал. Однако до меня долетали обрывки частых ссор между мамой и бабушкой чьи голоса больше не были такими громкими, как в ночь появления доктора Шо. Поэтому мне удавалось уловить сквозь деревянные бумажные стены лишь отдельные приглушенные слова. В моем воображении они спорили относительно продолжения бабушкиных уроков. Бабушка обещала научить меня магии, но маму до ужаса напугала моя болезнь, и, так я решил, она запретила бабушке это делать. Воображаемый конфликт заставил меня презирать, мать. Я все еще ее любил, смутно, но сильно, как в детстве, однако ее вид начал вызывать в меня раздражение. Когда она поздравляла меня с успехами, достигнутыми скоро, ха, ее похвала жалила меня, как крапива. Мое отчуждение постоянно росло, пока не переполнило разум и не перешло в подсознание, что привело к ужасному сну, вернувшему меня в ту жуткую ночь в лесу когда я с трудом тащил домой свое изуродованное тело, бессильно пытаясь закричать, пугаясь каждой тени и взглядов каменных волчьих богов. Я резко проснулся, отбросил в сторону пропитанное потом одеяло и стал проверять конечности, чтобы убедиться, что я по-прежнему остаюсь человеком. Когда отчаянные биения моего сердца наконец стали затихать, я услышал знакомый стук в окно. «Глупый пёс!» — прошептала бабушка с другой стороны экрана из промасленной бумаги. «Встретимся в саду. Нам нужно многое обсудить, а у нас всего одна ночь». Мы вместе прошли через лес по тропинке, ведущей в Храм Пламени, где бабушка снова остановилась возле статуи Акары. Я с тревогой ждал. Мне отчаянно хотелось узнать, почему это будет наша последняя ночь и чему она меня научит во время своего урока. Меня охватило чувство взаимосвязанности всех вещей. Я не пытался прикоснуться к магии с той ночи, когда превратил себя в нечто мерзкое, но мое стремление овладеть ею только усилилось. Я понял, что одной ночи будет недостаточно, чтобы обучить меня всему, что необходимо. Данная мысль омрачала мое настроение, точно темная туча. Мы подошли к ступеням, ведущим в храм. Бабушка села и жестом показала, чтобы я устроился рядом. «Я ухожу», — наконец сказала она. Ее взгляд стал отстраненным, словно она смотрела туда, куда ей предстояло уйти. Морщины на ее лице и руках стали еще более заметными, и я вдруг понял, что она уже очень старая. «На севере все еще идут сражения», — продолжала она. Своего дядю хитрого лиса поймали, и он оказался в очень трудном положении. Завтра я отправлюсь к нему. Дядя для меня оставался именем, репутацией и грязным силуэтом. Однако один или два раза, когда мои занятия скоро хашли далеко не самым лучшим образом, а экзамены казались непобедимым чудовищем, Я мечтал о том, чтобы сбежать из поместья отца, забыть о долге перед семьей Вэнь и отправиться в горы, чтобы присоединиться к нему. И вот теперь бабушка говорила, что она сама намерена так поступить. «Не пытайся следовать за мной», — приказала она, возможно, почувствовав мое желание. «Ты знаешь, слишком мало, чтобы принести хоть какую-то пользу. Читай книги, которые здесь спрятаны». Изучай нашу историю, учи своих детей. Это будет последним уроком, который я обязана тебе преподать. Она вошла в храм и вернулась с обсидиановым ножом, который использовала, когда дала мне имя. Бабушка протянула ко мне ладонь, и я вложил в нее свою руку. Она мягко прижала кончик ножа к шраму, оставшемуся после наречения именем. Я сдержал крик, когда она трижды рассекла мою ладонь вдоль шедших по ней линий. Одновременно я почувствовал гудение могущества, словно в узоре мира прошло единое биение сердца. А когда оно смолкло, все мои чувства притупились. Я зажмурился и потянулся к потоку энергии, который ощутил в момент перед изменением. Осталось лишь ощущение тепла и силы под ранами, оставленными бабушкой на моей руке. Отсутствие узора подействовало на меня, как отсечение конечности. И я посмотрел на бабушку, чувствуя боль предательства, пытаясь замаскировать панику и одновременно стремясь удержать хотя бы толику силы, которой владел. — Эти отметки ведьмы — знак нашего договора с богами, — сказала она. — Без них ты никогда не сможешь овладеть магией. Ты попытался вырезать фигурку из нефрита, использовав топор дровосека. Если бы ты решил зажечь пламя, то, скорее всего, сжег бы весь лес. Хотя ее слова должны были меня успокоить, они произвели прямо противоположный эффект. Я не понял, что она сделала, но уже познал безграничную свободу, когда потянулся к магии, а потом ее внезапно ограничили пактом, о котором она говорила. Возможно, как утверждала бабушка, эти ограничения меня защитят. Но даже если и так она выбрала защиту, как и все остальные в моей жизни, другие постоянно делали за меня выбор. Мне хотелось закричать, схватить нож и срезать метки, которые она мне оставила, в надежде, что так я сумею вернуть себе свободу. Но если я собирался изучать магию, любую магию, именно бабушка должна была меня учить. Кто еще на это способен? В результате, как потом не раз случалось в моей дальнейшей жизни, я проглотил гнев разочарования и мысли о том, что меня предали. Я стану подбирать крупицы полезной правды от бабушки и использовать их, чтобы отыскать путь к глубинной мощи, которую мне уже довелось испытать. Ту, что она у меня отняла несколькими быстрыми ударами ножа. Она налила чистый алкоголь на рану, и завязала мне руку, которая стала похожа на дубинку из пропитанной кровью ткани. Закончив, она вошла в храм, чтобы вернуть обсидиановый нож, стоявший возле алтаря шкафчик с книгами и свитками, остатками ее культуры. Когда она вернулась, я увидел ее надежды и страхи, связанные воедино в морщинах лица. «Когда ты родился», — сказала она, нарушив тишину. «Я сражалась с желанием ненавидеть тебя так же, как до сих пор пытаюсь побороть ненависть к твоей матери. Она была слишком юной, когда появились сиенцы. Она забыла, что они сделали с твоим дедом, или никогда в это не верила. Хитрый лис, твой дядя, он помнит. Когда они пришли, нам обещали богатство и культуру, шелка, оперу, иностранные деликатесы. Удивительное оружие, волнистую сталь, которая рассекала наши мечи, превращала частоколы в дрова. Они дешево продавали эти вещи, а в качестве платы забирали не серебро, а наши души. Я боюкал руку, но очень скоро забыл о боли, настолько меня поразили ее слова. Даже обида и боль от предательства стали утихать, когда я слушал ее рассказ. Она никогда столько не говорила о себе и совсем не вспоминала про моего деда. Ее пальцы, покрытые мозолями, как у крестьянина или солдата, теребили края рукавов. «Именно твой дед являлся ведьмаком деревенского храма, а не я», — продолжала бабушка. «Я была всего лишь хозяйкой таверны. Люди шли к нему, чтобы он помолился, а ко мне за выпивкой, песнями и старыми легендами». Я была еще и рассказчицей. Она покачала головой и замолчала на некоторое время. А потом ее взгляд вернулся к настоящему и ко мне. «Вот что важно. Пришли сиенцы. Их было немного. Странствующие торговцы вроде твоего отца. Сначала они появились в городах, потом в поселках и деревнях. Их интересовали вещи, которые казались нам безобидными». Наши легенды и наша история. Карты дорог. Твой дед много времени проводил в таверне, отвечал на бесчисленные вопросы о наших богах, но держал в тайне нашу магию. Он был мудрым человеком. В те дни наэн воевал сам с собой. Три лорда соперничали в борьбе за трон солнечного короля. Если не считать угрозы набора в армию и обременительные налоги нас, простых людей, — Мало занимало, кто из них одержит победу. Однако сиенцев это заинтересовало. Вскоре в наш городок прибыли новые купцы, а вместе с ними — солдаты, чтобы защищать наши караваны. И до нас стали доходить слухи, что сиенцы перестали посещать север и запад страны, территории, принадлежавшие конкурентам нашего лорда. Они предложили солдаты свое удивительное оружие, чтобы быстро закончить войну. И наш лорд, пусть он вечно горит в огне, ответил им согласием. Но, конечно, когда конкуренты были устранены, легионы сиенцев продолжили завоевание нашей страны. Она тяжело вздохнула. Стали появляться слухи об исчезнувших ведьмах, ограбленных и зажженных храмах, Мы приготовились к отъезду, но опоздали. Они пришли за твоим дедом, когда мы надевали заплечные мешки. Мы смотрели, хитрый лис и я, как их волшебники связывали его цепями света. Она сглотнула, заморгала и снова вздохнула. Вместо того, чтобы позволить им пленить себя, а вместе с ним и его магию, дед поступил так, как все ведьмаки Наэна когда их окружали со всех сторон, призвал пламя, которое наполнило храм. И он сгорел вместе с дедом дотла. «Лучше умереть, чем позволить империи завладеть нашими тайнами». Ее голос дрогнул, и она снова сглотнула. «Через три месяца я родила твою мать в таверне в чужой деревне, далеко от дома, где нанесла себе метки ведьмы и попыталась вырастить моих детей так, как того хотел их отец. Хотя он был не только мудрым, но и глупым человеком». Она потерла лицо тыльной стороной ладони и продолжала. «Они лжецы, глупый пёс. И чтобы выжить, нам тоже пришлось стать лжецами. Я зарабатывала на жизнь, занимаясь подчинкой сетей, а хитрый лис на некоторое время стал рыбаком до восстания». «Никогда я не испытывала такой гордости и страха, как когда он присоединился к повстанцам». Она указала ножом на мою перевязанную руку. «Наверное, до того дня, когда ты попытался применить магию без отметок. Если сможешь, воздержись от этого. Ты уже ощутил могущество, и оно столь же привлекательно, как крепкая выпивка. Хуже того...» Ты полон любопытства и обладаешь достаточными способностями, чтобы учиться самостоятельно. Будь осторожен. Шрамы не позволят тебе снова превратиться в чудовище, но существуют и другие опасности, столь же серьезные и тягостные. Не ищи их. И любой ценой старайся держать свои способности в тайне. Если станет известно, что ты ведьмак, сиенцы пытками узнают у тебя все тайны и только потом позволят тебе умереть». Она посмотрела на небо, где начали тускнеть звёзды, и заходила луна. «Скоро наступит рассвет и закончится наш последний урок. Теперь я почти жалею, что начала тебя учить», — прошептала бабушка и встала. Я последовал её примеру. Она коснулась моего плеча и посмотрела на окровавленную повязку. «Придумай историю». Скажи, будто ты что-то строгал, и у тебя соскочил нож. Мы шли в мрачном молчании и расстались в саду нашего поместья. Бабушка меня обняла. Моя перевязанная рука оказалась между нами, создавая неловкость. Я прикусил язык, чтобы не закричать и не отстраниться. Внезапно мной владел страх перед ее уходом. Она была настоящей опорой в моей жизни, окном в другую половину наследия наставником, жизненно важным для постижения мира, и моим единственным способом изучения магии, пусть и в усеченном виде, ограниченным ее беспокойством за меня. «Ты не должна уходить», — напряженно сказал я. Она улыбнулась мне и с редкой нежностью поцеловала в голову. «Не дай умереть нашим обычаям», — прошептала она. Потом отпустила меня и быстро пошла в сторону женского крыла дома. Я задержался в саду до тех пор, пока ее силуэт не исчез за бумажными стенами. Вместо того, чтобы последовать совету бабушки, я никогда в жизни не резал себе руки. Я разбил фарфоровую тарелку на подносе с завтраком и испачкал кровью большого пальца осколки. Управительница принялась причитать, а Короха Ха отругал меня за неосторожность, но больше всего его встревожил вред, который я причинил своей пишущей руке. «Ты разбил тарелку, и теперь, возможно, никогда не сможешь снова писать!» Его бровь дрогнула от огорчения. «Какой смысл во всех моих усилиях, если ты не будешь сдавать имперские экзамены?» «Для Кора мои достижения имели огромное значение. Если я хорошо сдам экзамены, он сможет рассчитывать на должность в семье с высоким статусом, возможно, даже в доме руки или голоса». Многие такие семьи выделяли содержание и постоянные покои для наставника, который приводил их сыновей к успеху. Если я больше не смогу писать, он утратит надежду на повышение и пенсию. «Ну ладно, посмотрим, как у тебя все заживет», — наконец сказал он. «А пока займемся ораторским искусством и цитированием». Я успел процитировать половину классики потоков и долин, когда над садом пролетел орел с темно-рыжими перьями. Я споткнулся, и слова поэмы вылетели у меня из головы, когда я смотрел, как птица исчезает за кронами деревьев, и размышлял о том, была ли это моя бабушка, и если так, то увижу ли я ее еще когда-нибудь. Короха заставил меня начать снова, но мои мысли продолжали путаться, и он закончил урок задолго до наступления ужина. Моя бабушка ушла, а вместе с ней и тропа, по которой могла пойти моя жизнь. И хотя она поддержала мое стремление учиться самостоятельно, я знал, что без ее уравновешивающего участия Коруха и мой отец поведут меня к своему пониманию моего будущего. И любой альтернативный путь со временем потускнеет. В ту ночь я сидел на постели и изучал ладонь. Как и говорила бабушка, раны затянулись. Кровь, испачкавшая бинты, стала сухой и темной, а шрамы под ними бледными и тонкими. Они чесались и горели, когда я сгибал руку, но у меня не было корки, которая могла потрескаться. Коро никогда бы не поверил, что я поранил руку утром. Я запаниковал. Мать и наставник будут искать зазубренный шрам, оставшийся от осколков тарелки, а не ритуальные отметки. Я не мог разбить еще одну, это вызвало бы слишком много вопросов, а ножа у меня в комнате не было. Конечно, они имелись на кухне, но наследник дома не должен бродить по крылу слуг посреди ночи, чтобы не давать повода для ненужных сплетен. Существовал только один нож, который я мог использовать, не привлекая внимания. Я прокрался в сад и зашагал по знакомой тропинке. Когда я в прошлый раз шел по ней один, это привело к катастрофе. А сейчас в доме не было той, что могла меня спасти. Волчьи боги смотрели, как я поднимался по ступенькам в храм. Каменные глаза наблюдали за мной без одобрения или упрёка. Если они помнили, как я приходил сюда один, виду они не подали. Я провёл рукой по верхней части алтаря. Огонь разожжённый бабушкой в очаге всё ещё горел. Нож лежал там, где она его оставила, среди книг и свитков из бамбуковых дощечек, в маленьком сундуке возле алтаря. Я дважды видел, как бабушка творила магию с помощью обсидианового ножа, но сейчас он был для меня самым обычным инструментом. Старая черная кожа на рукояти вытерлась от долгого использования человеком, чьи костяшки пальцев были расположены дальше друг от друга, чем у меня. Я неловко взял нож в левую руку и принялся изучать правую, пытаясь решить, где именно сделать разрез. Верхняя часть ладони под большим пальцем и выше шрама наречения именем оставалась чистой и показалась мне самым подходящим местом для раны, полученной при попытке поймать осколок разбившейся тарелки. Стиснув зубы, я ударил ножом по ладони достаточно глубоко, но так, чтобы серьезно не повредить руку. Рана получилась длинной и неровной, шедшей от начала большого пальца под средним, и я подумал, что мне посочувствует даже самый закаленный в боях воин. Кроме того, рана отвлекала даже мой знающий взгляд от тонких шрамов, нанесенных бабушкой. После того, как я перевязал рану той же тканью, я положил нож на место и вышел из храма. И в этот момент почувствовал, как волосы у меня на затылке встали дыбом, но когда повернулся, то увидел только каменные глаза волчих богов, которые спокойно на меня смотрели. На следующее утро Кора Ха запаниковал, увидев свежую кровь. Он снял повязку с моей руки и приложил припарку из лекарственных растений и минеральное масло. Закончив, он вложил кисточку для письма в мою левую руку. — Я надеюсь, что ты получишь удовольствие от письма, мальчик», — мальчик сказал он. — В ближайшие дни тебе придется много этим заниматься.